Глава 15 Я долгое время сижу, окаменев, напряженное и вцепившееся в подушке сиденье. В голове эхом отдается цокот копыт морлитов, сопровождаемый шорохом морских волн. Усадив меня на сиденье, Лоуренс погружается в чтение. Он читает журнал Вестник Старлина. Издание старое, но я узнаю присущий этому журналу жирный вычурный шрифт. Отец для него писал. Моргнув, снова смотрю на обложку. В качающемся свете фонаря сложно различить печатные надписи, но я почти уверена, что вижу под длинными пальцами Лоуренса имя Эдгар Дарлингтон. Удивительно сюрреалистическое мгновение. Слияние моего старого мира с ужасающим новым. Почувствовав мой взгляд, Лоуренс с улыбкой смотрит на меня поверх страниц журнала. «Вам лучше, мисс». Я перевожу взгляд на принца, неловко сгорбившегося рядом со своим слугой. Лоуренс постарался устроить его поудобнее, обложив со всех сторон подушками. Время от времени он промокает его потный лоб платком. И все же принц выглядит ужасно. Он словно иссох. «Что случилось?» — шепотом спрашиваю я, почти ощущая фантомную боль от вспарывающих кожу когтей. «Это был сон или реальность?» Лоуренс откладывает журнал. «Страхи?» — просто отвечает он. Словно это все объясняет. «Маленькие кошмары. Мелкие» но в стае опасные. Видно, сбежали из библиотеки в отсутствии принца. Обычно они охотятся на спящих и не решаются на открытые нападения. Скорее всего, учуяли слабое состояние принца. К счастью, это была всего одна стая. Я глупо хлопаю ресницами. Слова бессмыслицы гремят в голове. «Этакое объяснение без объяснения». «Меня поймали?» Запинаюсь я, пытаясь понять, как сформулировать вопрос. Как вслух спросить? «Меня рвали на части, потом я падала, а теперь вдруг раз, и ничего этого нет. Как такое возможно?» Лоурен скивает, поняв меня без слов. «О, принц был вынужден прибегнуть к магии, человеческой магии. Понимаете?» Он просовывает руку между подушками и выуживает из-под них книгу. Потрёпанный старый том, обтянутый красной кожей и видавший лучшие дни. Принц держит ее под рукой как раз на такой случай. Увидев, что вас атаковали страхи, он сразу же принялся писать. Принц невероятно талантлив. Я-то сам мало в этом смыслю, но все говорят, что он самый одаренный. Из ему подобных я сверлю книгу взглядом. В сознании что-то шевелится, смутные воспоминания. Я стою в библиотеке Аурелиса и пишу, а потом написанное притворяется в жизнь прямо на моих глазах. Осознав, что долгое мгновение молчу, снова смотрю на Лоуренса. Он вернулся к чтению журнала. «Почему он так выглядит?» — спрашиваю я. Опустив журнал, Лоуренс вопросительно выгибает брови. На его лице отражается легкое нетерпение. «Принц!» — я неопределенно взмахиваю рукой. «Он выглядит больным!» «А, так это его проклятие!» — говорит Лоуренс так, словно это самая очевидная вещь на свете. Человеческая часть его крови проклята. Поэтому использование человеческой магии, в особенности при таком мощном заклинании, сильно выматывает его. Он оправится, отдохнув. Взглянув на хозяина, Лоуренс слегка хмурит брови. Он достает из кармана жилета носовой платок и снежной заботой промокает лоб принца. Я забиваюсь в затененный угол кареты и вжимаюсь в подушки. Разум кипит в попытках осмыслить сказанное Лоуренсом. Так нападение было в реальности или привиделось, написанное принцем? Но я видела его, поднимающегося на сияющих крыльях и выпускающего световые разряды, от которых страхи разлетались на куски. Это было так реально, так же реально, как несуществующие сейчас порезы на моей плоти. От всех этих мыслей раскалывается голова. Я смотрю на принца украдкой из-под ресниц. Изнуренный, осунувшийся и посеревший, он по-прежнему красив. И все же не идеален. В своем нынешнем плачевном состоянии он потерял совершенство фейри. Но человеческая красота, не идеальная, но неоспоримая, никуда не делась. «Джар Тарка!» Ревущий голос тролля пугает меня, и я снова вжимаюсь в подушки. «О!» — коротко реагирует Лоуренс, закрывает журнал и прячет его под пиджак. Он наклоняется вперед и тянет за шнурок, поднимающий шелковистую черную занавеску на окне кареты. «Мы приближаемся к Веспре. Обожаю открывающийся отсюда вид». Я сглатываю. После пережитого ужаса, или не пережитого я с этим пока не разобралась, я не в восторге, от идеи смотреть в окно с такой высоты. Однако любопытство берет вверх и сдвинувшись к окну, я смотрю вниз. Передо мной раскинулась веспра. Она не похожа ни на один, когда-либо виденный мною город. Как и ожидалось, здесь есть улицы, башни и дома, но все они, кажется, высечены прямо в скале, не построены, а каким-то образом вырезаны в камне. Под сумеречным небом в свете миллионов звезд этот камень слабо светится белым, но между зданиями лежат глубокие и густые тени. Город устроен в виде концентрических кругов, а все его извилистые улочки ведут к самому центру, где возвышается, нависая над остальными зданиями, огромный дворец. В отличие от дворца Аурелиса, он не отделен от остального города внешними стенами. Наоборот, создается впечатление, что он просто взял и вырос среди маленьких зданий, став частью одного великого целого. Сам дворец состоит из множества высоких башен, среди которых самое высокое — Колоссальная центральная цитадель с прозрачной куполообразной крышей. Кто построил этот дворец? Дивлюсь я. Тролли, отвечает Лоуренс. Вы видите яркий пример классической трольской архитектуры Второй эпохи. Впечатляюще, да? Он скромно кашляет. В прежней жизни я учился на архитектора. Но люди еще даже не начали мечтать о городах, подобных этому. Нехотя понимаю, что я действительно впечатлена. На первый взгляд Веспра — неказистый город. Но чем больше я смотрю на него, тем больше восхищаюсь его уникальной красотой. Грубо отесанный и изозубренный, он одновременно невероятно величественный в бледном сиянии камней под звездными небесами. Затем я замечаю часть города, где белые камни почернели, а строение или сравнялись с землей, или раздробились. Это место похоже на рваную рану. Что это? Указываю я на черный пустырь, над которым проезжает карета. Лоуренс мрачнеет. Прошлогоднее несчастье. Тогда выбрался на свободу один из сильнейших рейфов. Библиотекари били с ним, но это заняло немало времени. Он качает головой и еще больше печались. В тот день мы потеряли одного из своих. Из библиотекарей я имею в виду. Хорошего человека, Сорона Силвери. Он был с принцем почти триста лет. Лоуренс отодвигается от окна, опуская занавеску. Я тоже откидываюсь на спинку сиденья. Лучше не видеть этой картины внизу. Меня бросает в холод, по плечам пробегает дрожь. Такие разрушения принес один рейф? Отсюда сверху казалось, что вся улица стерта с лица земли, может, и не одна. Мне вспоминается тающий человек, расплавляющий книги в библиотеке Аурелиса. Я думала, он ужасен. Но куда ему до того рейфа который был здесь. Почему?» Я медлю с вопросом. Хочу ли я вообще знать на него ответ? «Почему веспро называют обреченным городом?» Лоуренс смотрит мне в глаза. Я знаю его всего несколько часов, но никогда бы не подумала, что у него может быть такое мрачное лицо. «Из-за рейфов», — отвечает он. Всех рейфов держат в одном месте. Тут слишком много магии, слишком большая концентрация силы. Рейфы подпитывают друг друга, а их вместилища со временем разрушаются. Признаться честно, я мало что в этом понимаю, я не маг, но Микаэль, один из наших библиотекарей, пытался пару раз объяснить мне это. Они полагают, что постепенно разрушатся все вместилища и тогда на вес проразом обрушится полчища рейфов. Город непременно падет, и Эледри останется лишь одно — отрезать остров и дать ему плыть в Хинтер подальше от остальных миров. Я смотрю на него, не в силах поверить в услышанное. Зачем тогда они держат книги в одном месте? — А где их держать? — пожимает плечами Лоуренс. Никто из королей и королев Оледри не желает иметь рейфов при своем дворе, а оставлять их в мире людей — все равно, что призывать на свою голову катастрофу. Вот решили отправить рейфов сюда. Никому нет дела до Веспры и ее обитателей. Никому нет дела до троллей. Никому, кроме принца. Я перевожу взгляд с Слоуренса на его бессознательного хозяина. Дыхание принца выровнялось, но лицо по-прежнему серо, и он продолжает потеть сквозь одежды. Интересно, его действительно заботят тролли или хоть кто-либо еще? В это трудно поверить, трудно даже представить. Через минуту-две возница рычит что-то над моей головой. Лоуренс переводит «Мы сейчас приземлимся». Он упирается ногой в сиденье рядом со мной, а ладонью о стену кареты, загораживая рукой принца. «На вашем месте я бы тоже приготовился, мисс Дарлингтон». Смысл его слов доходит до меня, когда карета с грохотом обрушивается на землю и катится вперед, накренившись так, что я уверена, мы сейчас перевернемся. Вскрикнув, я вскидываю руки, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Карету в последний раз резко дергает в сторону, и я падаю на колени принца. Расфокусированным взглядом скольжу по лицу находящегося без сознания мужчины, почти касаясь его носа своим. Щеки опаляют жар. Сгорая со стыда, упираюсь в грудь принца руками, с трудом встаю на ноги и плюхаюсь на свое сиденье, как раз когда карета выравнивает ход. Путь во тьме был более гладким. Сейчас, похоже, колеса ловят каждую неровность и ямку в брусчатке, по которой мы едем. Лоуренс смотрит на меня. Он видел, как я покраснела, оказавшись на коленях бессознательного принца. На мой взгляд, он отвечает своей обычной любезной улыбкой, но в его глазах я вижу смех. Я поспешно отвожу взгляд. Карета, накренившись, останавливается. Скрипят пружины и стонут колеса, когда лакей спрыгивает за пяток. Мгновением позже дверца открывается, и фонарь освещает уродливое лицо тролля. Он откидывает подножку и с поклоном отходит. «После вас, мисс Дарлингтон», — говорит Лоуренс. «Я не хочу выходить первой. Не хочу в полном одиночестве смотреть в лицо новому городу и своей новой жизни». Мы с Лоуренсом знакомы всего ничего, но я бы предпочла, чтобы у кареты меня встретил он. Но выбора нет. Я собираю остатки храбрости и выхожу из кареты, не обращая внимания на протянутую мне троллем руку. Расправив юбки, перевожу взгляд на нависающее надо мной величественное сооружение. Дорога привела нас к парадным дверям городского дворца. То, что он громаден, было видно даже с высоты. Теперь же, находясь рядом с ним внизу, я ощущаю себя совершенно ничтожной. Жучком, ползущим по подножью горы. Двойные двери, раз в десять превышающие рост взрослого человека, украшены искусно вырезанными сценами, в которых драконы и чудовища пожирают друг друга. К ним ведут пятнадцать огромных каменных ступеней, чересчур больших для меня. Мне придется подпрыгивать, чтобы забраться на каждую из них. В конце этой грандиозной лестницы я буду залита потом. Мое внимание привлекает шум за спиной. Обернувшись, вижу, как лакей помогает Лоуренсу вытащить принца из кареты, а потом бесцеремонно закидывает его себе На плечо. Осторожнее, жалобно просит Лоуренс. На вершине лестницы открывается здоровенная дверь, и появляются шесть троллей. Они шествуют попарно, возглавляемые кем-то седьмым, не троллем. Кто она? Фейри никогда не видела подобной девушки, ростом в семь футов, бледная, как луна. И, облаченная в золотые доспехи, она излучает красоту, не отдающую примесью чар. И, как это ни странно, в ней есть что-то неописуемо тройское. Красивая незнакомка спускается по ступеням впереди остальных, и я борюсь с желанием спрятаться за карету. Впервые в жизни я вижу кого-то настолько прекрасного и настолько же пугающего. Она бы блистала при дворе короля Ладирхала, затмевая собой всех лордов и леди, включая принцессу Эстрильду. Даже не взглянув на меня, девушка в доспехах устремляет взор на Лакея. Хортар, курикаршор! рычит она, увидев закинутого на его плечо принца. У нее глубокий гортанный голос. Турар-фургард! раздраженно отвечает Лакей. Девушка бросается к нему, но он лишь поворачивается боком, не давая ей дотянуться до принца. «Все, все, успокойтесь», — вклинивается между ними двумя Лоуренс. «Для человека он высок, но по сравнению с ними выглядит хиленьким мальчишкой. Нет причин для волнений. При переходе мы столкнулись с небольшой проблемой, со страхами. Принц разобрался с ними заклинанием, и, как видите, вымотался. Уверяю вас, капитан Кхас, он в порядке. Или будет в порядке после сна и отдыха? Грозная капитан Кхас кидает на него недоверчивый взгляд. В сути по выражению ее лица ответственность за здоровье и благополучие принца, она целиком и полностью возлагает на него. Лоуренс отвечает на ее взгляд, Своей извечной располагающей улыбкой. Глух рыкнув, красавица отворачивается и машет рукой стоящим позади нее троллем. Двое из них по команде спешно выходят вперед и вытягивают руки. Лакей хмурится, не желая расставаться со своей ношей, но в конце концов сбрасывает принца с плеча. Двое троллей торопливо взбираются с принцем по ступеням. За ними следуют остальные тролли капитан Кхас и Лоуренс. Я продолжаю стоять внизу, молча глядя им в спины. Позвала бы Лоуренса, но язык прилип к небу. Мне идти за ними к гигантским дверям? Ноги не слушаются. Я поворачиваюсь с карете. Хочется забраться внутрь, в ее безопасную темноту и остаться там. Я вздрагиваю от грубого рыка. Скину взгляд, смотрю на стоящего на крыше кареты лакея. Он жестом показывает мне посторониться. Оу, отхожу я в сторонку. В следующий миг что-то шлепается рядом. Я несколько секунд тупо таращусь на упавший предмет, прежде чем осознаю, что это сверток с моими вещами. Дрожащими руками поднимаю его и отхожу подальше, давая Лакею с возницей выгрузить остальной багаж. Теперь, когда я не мешаюсь, они меня полностью игнорируют. Избавив карету от лишней ноши, Лакей в одно лицо собирает все чемоданы и сумки, умудряясь часть удерживать на плечах и голове, а часть зажать под мышками. Он поднимается по ступеням к открытой двери А возница занимает свое место на облучке и встряхивает поводями. Морлиты трогаются, мотая мордами и фыркая. Наверное, хотят поскорее вернуться в свою морлицкую конюшню. Я верчу головой. Сначала провожаю взглядом уезжающую карету. Затем смотрю на тяжело поднимающегося по лестнице лакея. Ну, не в конюшню же мне идти. Прижав в груди сверток, начинаю свой нелегкий подъем, то подпрыгивая на ступени, то забираясь на них при помощи рук. Когда я одолеваю последнюю, пятнадцатую ступень, лакей уже и след простыл, но дверь по-прежнему открыта. Нервно приблизившись к ней, заглядываю внутрь. — О боги! — вырывается стон. На первый взгляд за дверями пещера. Огромная темная пещера с кристаллическими сталактитами над головой. На второй понимая, что это не просто чье-то подземное жилище. Кристаллы излучают мягкое свечение, освещая красивый мозаичный пол со сложным круговым узором из черных и белых камней. Узор этот почему-то кажется мне знакомым, словно я недавно его где-то видела. Так это же схема самого города. Размеры пещеры впечатляют. Они рассчитаны не на людей и не на фейри, что остались в рассветном дворе. Даже грозный капитан Кхас со своим немаленьким ростом и золотыми доспехами в этом месте покажется миниатюрной. От пещеры необъяснимо веет древностью. Что же за создание... Населяли этот дворец в стародавние времена. Медленно выдохнув, оглядываюсь. Никого. Ни стража у дверей, ни лакея, ни слуг. Тишина и пустота. Навострив уши, я слышу отдаленный эхо шагов. Вероятно, охранники тролли уносят принца. Поскольку другого плана нет, решаю следовать за звуком. Я быстренько пересекаю огромное открытое пространство под кристаллическими сталактитами. Множество коридоров ведут из зала в разные стороны. Я выбираю тот, из которого доносится эхо шагов. Коридор гораздо меньше зала, но для меня все равно велик. А еще тут темно из-за отсутствия кристаллов. Единственный источник света — бледное сияние звезд, проникающие сквозь высокие арочные окна. Возможно, этого освещения достаточно для троллей, мне же почти ничего не видно. Я ускоряюсь, собираясь догнать звук удаляющихся шагов. Внезапно в стене справа от меня распахивается дверь, и оттуда появляется массивная согнутая фигура. Испуганно вскрикнув, я отпрыгиваю, чтобы тролль меня не затоптал. Здоровяк продолжает путь, бросив на меня равнодушный взгляд. Он несет на спине что-то тяжелое и шагает медленно, но целеустремленно. Что бы он ни делал и куда бы ни направлялся, времени на ничтожного человечешку у него нет. После такой встречи я не сразу прихожу в себя, а когда мое дыхание выравнивается, звук шагов бесследно исчезает. Я потерялась. Потерялась во дворце Веспры посреди обреченного города. Совершенно одна. Что ж, бормочу я, вцепляясь в сверток с вещами. Я тут осматриваюсь, вот и все. Ориентируюсь на... на... на местности. В голове это звучало лучше. Стиснув зубы, продолжаю путь по коридору, пока не дохожу до развилки. Я могу идти прямо, либо свернуть налево или направо. Помешков, пожимаю плечами и выбираю наугад правый коридор. Он еще меньше предыдущего, и мне здесь намного комфортнее. Может, его пристроили ко дворцу позже, когда обитателям уже были без нужды грандиозные пространства? В коридоре через определенные промежутки установлены фонари. Возможно, я приближаюсь к той части дворца, где живут люди. Наверняка они есть в таком огромном дворце. Хотя, хотя кто захочет жить там, где собраны рейфы всех миров? Едва меня огорошивает эта мысль, как я слышу тоненький голосок. Я резко торможу, дрожа всем телом. Первая мысль это рейфы, чудовища, страхи с бритвенно острыми когтями. За одним голосом слышится второй и третий. Рор! Систа рор!» Какмер Ларат! Сис, Сис! Это голоса троллей, во всяком случае, мне так кажется, только тоньше и мягче, даже нежнее. Возможно, это дети?